Глава 151. Возвращение в Даранта. Меня пригласили в комнату, где проходила беседа между Вовеличеством, королем аспарфом и лордом Сальмы Маргрейвом Бранье. Любой, кто внезапно получил бы столь важное предложение, моментально растерялся бы и начал паниковать. Однако, будучи скелетом, меня не терзали эти чувства. На замену пришел холодный расчет действий, и в любом случае, если бы отказался от встречи, в будущем это могло пагубно повлиять на отношения наших рас. Меня, Ариану и Чомы прервали в середине работы, когда мы заселяли эмигрантов в недавно отстроенную деревню с помощью врат перемещения. После определения точного числа бывших рабов, мы вернулись в скрытую деревню и сообщили об этом нынешнем главе клана Клинка Сердца. После всех этих действий мы стали переправлять их через телепорт. Последние несколько дней я был только этим и занят, пока король Аспаров не отвлек меня от работы. Изначально на этот счет у меня имелись свои догадки, но история лорда Бронье застигла меня врасплох. Еще одна армия нежити атаковала Сальму. Хотя это может показаться грубым оценочным суждением, но видимо Маргрейв явился сюда за перемирие между странами, дабы королевство Ноузан смогло помочь ему в борьбе против нежити. Ариана не сильно-то обрадовалась, когда Бронье напрямую попросил нас о помощи. В принципе, мы бы помогли Нуазану только ради собственных побуждений, да и на руку сыграли различные факторы. Ими стала принцесса Лиля, дитя, которому Риана имела слабость, и казна, в которой хранилась подсказка, каким образом Саски попал в руки империи Хераку. Я чувствовал, что она не даст мне особого выбора в этом вопросе, поскольку у меня не было никакого влияния в деревне. Однако, я все же посчитал ее решение правильным и справедливым. Ведь если бы я отступил сейчас, то все те усилия, что я потратил на спасение нозана можно сказать, были бы растрачены впустую. Согласно Маргрейву, столица Сальмы должна в скором времени пасть, затем исчезнет само королевство, а там и до нозана недалеко. Иными словами, отбив атаку первой волны, мы дали себе небольшую отсрочку перед нашествием 200-тысячной армии врага. В худшем случае территория Брани не смогла долго поддерживаться, и реформы Ноозана по активному запрету рабства будут уничтожены вместе с самими рабами. Это еще не все. После нозана вся эта арава прибудет в лес, дедуранта подвергнется небывалой доселе опасности. Воины этой деревни уже понесли потерять нападок монстров, именно поэтому отец Ариан Дилан прибыл в эту деревню по приказу великих старейшин. Если нам попадется такая растасовка карт, то необходимо как можно скорее поговорить с Диланом и остальными для принятия необходимых контрмер. Чтобы избежать некоторых проблем, нужно будет взять Ариану с собой в Рурианский лес. Прости, Чиомы Дуно, один из нас должен остаться в столице. Как только мы достигли одного из дворцовых номеров, который король Аспаров предоставил для нашего пребывания, я склонил голову и извинился перед Чиомы. Ариана поймала Понту за шкирку и маленькая лисичка показала свое недоумение, в то время как ее мученица высказывала собственные извинения. «Я глубоко сожалею, Чиомычан, если мы отвезем тебя в Даранто, тебе там придется, мягко говоря, несладко. Я не хочу, чтобы ты вновь увидела своими глазами позор нашей расы. Сложно представить, что они вообще относятся к нашему народу. Они прям как бельмо на глазу». Брови Арианы опустились и, вздохнув, она закончила свою реплику. Плохое впечатление от первой поездки в деревню, видимо, сыграло с ней злую шутку, задев ее гораздо больше, чем мы могли бы себе представить. В конце концов, это была ее раса. Это словно недалекая ума родственник, с которым вы вообще не виделись, пришел к вам в гости и на глазах у ваших друзей принялся поясничать. Безобразничает тон а вам, хотя вы и понимаете, что вашей вины в этом нет, но все же будете стараться ограничивать, друзья, общение с этим человеком. «Нет, я совсем не возражаю. Ариану Доно – это чрезвычайная ситуация, которая не может позволить себе увязывать в необязательном конфликте. Пожалуйста, передай привет от меня Дилану Доно». Ушки чего мы дернулись, когда она отмахнулась от ситуации. Я кивнул в знак согласия с ее убеждением. «Хорошо, нам еще надо очень много сделать, так что для целесообразности давайте пойдем в Рурианский лес». Понта заняла свое привычное положение на моем шлеме, в то время как Ариана и я проверили свое оборудование и багаж, убеждаясь, что все в порядке. Не подумайте ничего, в части Арианы и Понты не было каких-либо раздоров. Поэтому я достал самодельный буклет и начал пролистывать его страницы. Большинство страниц были заполнены рисунками различных мест, которые я посетил в этом мире. Моя магия телепортации пользовалась большим успехом, поскольку могла переносить меня на баснословные расстояния. Однако ее плюсы компенсировал минус видимой недалекой памяти. Найдя нужную страницу, я вспомнил пейзаж и попрощался с Чиомы. Мы пошли, Чиомы Доно. Врата перемещения. Я попрощался с Чиомой, использовал магию. Волшебное образование возникло возле моих ног и стремительно достигло пяток Арианы, прежде чем мир вокруг нас превратился в пучину бездны». И ощущение невесомости прошлось по моему телу. В следующем мгновении мы уже стояли посреди пышного леса вместо роскошной дворцовой комнаты, в которой мы до этого были. Место, нарисованное мной, открылось перед нами. Бесчисленное множество ветвей раскинулось над тремя массивными деревьями, которые росли на пологой вершине холма. Хотя винтовая лестница, встроенная в стволы, уменьшилась их величие по сравнению с деревом короля драконов, они в разы превышали высоту обычных деревьев. Даже отсюда мог разобрать разные виды крыш под корнями деревьев, которые сделали город похожим на разыгравшуюся фантазию. Без сомнений, это Даранта, деревня эльфов Рурианского леса. «Нам все еще нужно связаться с моим отцом!» После короткого взгляда в мою сторону Ариана отвернулась и замолчала. «Мы сказали все в лицо Чиомы, но разве это правильно соврать?» Я немного усмехнулся в ответ на ее слова. «Не смысла плакаться об этом, по крайней мере сейчас. Пошли, Арк!» На вершине моей головы Понта издала веселый писк и начала вилять своим пушистым хвостиком, словно бы пыталась подбодрить Ариану. Мы двое начали двигаться в сторону Даранта, внутри огромных дерева исказили мое чувство расстояния. И казалось, что мы не добились никакого прогресса. Однако вид на деревню постепенно прояснялся. Каменная стена окружала это поселение, прочность которого давала мне уверенность, что простые монстры не смогут туда ворваться. Количество небольших поленок, находящихся по внешней стороне стены, превышало количество сельских угодий в Канаде. Мы так и продвигались, покуда наконец не достигли входа в Даранта. Два привратника, размещенные для караула, посмотрели в нашу сторону, видимо заметив на наши таинственные фигуры. Оба эльфа скрестили копией и крикнули в нашу сторону. эта деревня Доранта! Чужакам и другим расам ход запрещен!» Один из мужчин жестом велел нам уйти, а другой кивнул на заявление своего напарника. Раздраженный их отношением к своей персоне, Ариана ответила в своем репертуаре. «Я дочь Дилана Тарга, лидера деревни, посланного из Канады. Вы позволите мне поговорить с моим отцом? Время имеет существенное значение!» Голос Арианы казался пронизанным тихим гневом, но пара, похоже, не заметила этого и упорно отказывала нам во входе. «Нет, если есть послание, я доставлю его, а вы пока останетесь здесь. Говорите, что за дело». Мы прибыли сюда в трудную минуту. Они отказали дочке и главы деревни во входе. И всему виной чертов расизм. Хоть я не считал их действия правильным, их можно назвать по-настоящему смельчаками. Будь на их месте, я бы всю же секунду пропустил бы эту грозную мадам с мечом». «Угроза, грозящего уничтожение всей этой деревни, уже движется сюда. Вы, два дебила, понимаете это? Монстры, которые тяжело ранили ваших воинов. Целая орда уже надвигается сюда. Пока мы с вами говорим, доложите это моему отцу». Ее волосы цвета снега, казалось, побагровели в огне, но Ариане каким-то образом удалось смирить свой гнев и передать сообщение Дилану. Однако, услышав сказанное, один из них схватился за живот и весело захохотал. «Что-то случилось с этой маленькой меледи Угроза, способна уничтожить всю деревню? Ты про этих мертвяков, что застали патруль врасплох?» Словно синхронизировав свои действия, один смотрел нам прямо в глаза, в то время как другой без устали смеялся. Воины, которые сражались с нежитью, были молоды и неопытны. Они преследовали другого монстра и пошли на ненужный риск, взявшись за нежить. Такие опытные воины, как мы, никогда не допустят этой ошибки. Усилия других деревень по оказанию помощи были преувеличены. Ариана была ошарашена замечанием этого эльфа. «Ты на серьезных щах говоришь об этом? Ты молвишь о войнах этой деревни, верно?» Один из мужчин фыркнул, когда увидел выражение лица Арианы. «Хм, я слышал от тех, кто победил нежить, что в ней не было ничего необычного. Не осталось ничего, кроме нескольких десятков поврежденных комплектов брони, которые носил гуманоидный враг. Все эмоции пропали с лица Арианы, и она попыталась пройти мимо пары». как будто их там даже не было, словно не мусор, не стоящий ее королевского внимания. Однако ее путь был немедленно перекрыт. «Эй, игнорируя нас, ты пытаешься войти в деревню! Как думаешь, мы допустим столь халатное поведение?» Тон привратника был немного озлоблен, но с моей точки зрения, они оба были слишком высокого о себе мнения, чтобы заметить, что они шли по минному полю. Воздух вокруг нас изменялся, и я был готов поклясться, что слышал едва слышимые галлюцинации чего-то щелкающего. Стена пламени возникла из ниоткуда и окружила Ариану вместе с двумя ее врагами. до да любой пересекавший путь Арианы автоматически становился ее врагом. Она достигла точки кипения, и магма начала извергаться из земли. «Ты с ума сошла? Какого черта ты используешь магию духа на таком расстоянии от деревни?» Когда один из воинов обвинил Ариану в безумии, лично мне показалось, что шизики здесь именно они. На вершине моей головы Понта опоясала недовольный писк, прежде чем свернуться в мяч, дабы не пострадать. «Я повелеваю тебе всемогущий ветер!» Мини-торнадо начал образовываться одно у ног одного мужчины, и Ариана продолжила. «Сжечь!» Лишь одним словом, Ариана вызвала гигантский огненный шар, который упал на землю перед теми двумя, в результате чего взрыв прогремел на всю деревню, но тут же был остановлен. Они стояли в шоке, однако она не видела причин останавливаться на достигнутом, из-за чего использовала против них еще одно заклинание. «Смилуйся, земля!» Притворив жизнь мою волю!» Ее голос принял возмущенный тон, и тогда земляные усики, похожие на хлыст, вырвались из пучин земли и выстрелили в двух стражей. Оба пытались защитить себя своими же копьями, но усики выкинули в их сторону, прежде чем запутать пару. «Что вы там говорили? опытный значит, вы у нас. И сколько вам лет? 200 лет или же 300 Мне еще даже сотни нет, и мне все еще интересно. Хотели бы вы, чтобы я стала серьезной?» Из устарианы вылетела насмешка в их сторону, но вопреки ее голосу, лианы, поработившие стражи, слонопитон, затянулись еще туже, их тела даже перестали быть видны. «Моя нога! У меня сломана нога!» «Чёрт возьми! Чёрт возьми!» Несмотря на то, что предыдущий взрыв привлёк много эльфов к воротам деревни, никто из них не двигался, наблюдая, как слёзы текут по лицам этой пары. Тем не менее, нашёлся эльф, что прошёл сквозь толпу и громко крикнул. «Хватит Ариана! Отпусти их! Немедленно!»